Никитин. Опергруппа разместилась в 50-м отделении милиции. Их клиенты крутились в центре, и поэтому полтинник был самым удобным местом. Конечно, Дурасовский переулок, где находилось областное управление милиции, не на окраине, но нужно было постоянно крутиться на броде. Сюда ребята из наружки докладывали о всех перемещениях объектов. В 12 старший группа доложил, что все трое зашли в пивбар на Пушкинской и уютно там расположились. Никитин немедленно прибыл к месту скопления преступного контингента. Несмотря на утреннее время, народ в баре был. Баловались пивком и водочкой весёлые современники. Официанты тащили увесистые кружки, увенчанные белой пеной, стограммовые гранёные стаканчики с водкой, нарезанную рыбу и, конечно, знаменитые сосиски. Своих Никитин заметил сразу. Они сидели в конце зала и для конспирации пили пиво. Век бы так работать, подумал Никитин, жадно вдыхая приятные запахи кухни. Никитин подошёл к топтунам, сел за стол. Где? В верхнем зале. В баре было два зала: один большой, а второй чуть поменьше. В него вели 4 ступеньки, поэтому его и звали верхним. Официантка поставила на стол три кружки. Никитин нахально взял одну и выпил в два глотка. "Ну, я пошёл", он поставил кружку Ну иди, если что, не маленькие. Где твои опера? За соседним столом. Дайте бог. Никитин встал, потянулся и не торопясь в развалочку прошёл в соседний зал. Вошёл и огляделся. Народу не было, только за одним столом сидели его клиенты. Они только что рванули по стопарю и уткнули носы в пивную пену. Никитин подошёл, отодвинул ногой тяжёлое деревянное кресло и сел. Три кружки, как по команде, стукнули донышками о стол. Как сегодня пиво не горчит, Никитин нагло оглядел троих. "Тебе чего?" спросил черноволосы парень. "Иди отсюда". "Ну зачем же так грубо?" девушка крикнула Никитину. "Что закажете?" подошла официантка. "Мои друзья счёт просят". "Ты чего, падла?" к Никитину придвинулся второй парень. "Тихо, фрейра!" сколько распахнул пиджак, расстегнул ремешок оперативной кобуры. Тихо. Головной розыск. Сейчас расчитаетесь и пойдёте тихонько. Как понимаете, я здесь не один, кто дёрнется, пристрелю. Да ты знаешь, кто мы, знаю, красавцы мои, знаю. Вы убийцы. Один из сидящих, плотный, накачанный паренёк, отбросив кресло, кинулся на Никитина, но увидев ствол ТТ, сразу обмяк. Жить надоело, студент. Встать и к выходу.